Но в шахте сейчас не было ракет, там было что-то другое внутри массивной металлической клетки. «Что это такое?» — спросил Райленд. «Существо напоминало морское животное, котика или тюленя, которых Райленду приходилось встречать на скалах близ изоляционного лагеря. Но это животное было золотистого цвета. исречённая про же втораями бившими из-под потолка, но светилась краснотой закатного солнца. Существо было живым. Ни разу такого животного Райленду не приходилось видеть за всю жизнь. Оно лежало на полу большой стальной клетки, словно обессилевшее после попыток вырваться на волю. Золотой мех был в крови, а на голове виднелась рана. Несколько прутьев клетки были прогнуты и покрыты засохшей кровью. «Было ясно, что неизвестный зверь мучился в неволе и уже не раз пытался вырваться на свободу. «Пойдем скорее, Стив!» — обеспокоенно сказала общительница. «Пожалуйста!» «Майор Чаттеради не велел показывать пространство ни капака». Она запнулась смущенная, потом попросила Райленда, пожалуйста, забудь, что я говорила. «Я не должна была вообще вести тебя сюда, но...» ну, «Пожалуйста, Стив, пойдем отсюда!» с ней ход и он позволил ввести себя. Хранители поспешили войти в шахту, и тяжёлая свинцовая дверь задвинулась. В любом случае уже ничего не было видно. Что же он только что видел? Что? 7:00 утра. На следующий день Збаноптили Тайпа вырвал его из глубокого сна. Не успев как следует притереть глаза, он подскочил к машине, чтобы ответить, его ждал запрос. Запрос присутствует ли Стивен Райленд ABC 38440. Побледнев, Стивен нащучил подтверждение. Обычное человеческое общение вырабатывает привычки вежливости, благодарность за беспокойство, извинения за несвоевременный ответ. Но машину его извинения не интересовали, рычаги литер застучали немедленно. Информация гипотеза состояния равновесия основывается на теории Фредда Хойла, английского астронома и физика 20 века. Она утверждает, что облака водорода постоянно формируются в межзвёздном пространстве, таким образом восстанавливая убыток материи, потерянной в процессе синтеза внутри звёзд. Действия дать оценку возможности математического подтверждения реальности нейтрализации и реверсии процесса формирования водорода. Райдену поставили на бумажную ленту. В дверь тихо постучали и в комнату влетела общительница. Она несла поднос с чаем и стаканом розового сока. Доброе утро, Стивен, проснись и поя. Ой, Он раздражённо приказал ей замолчать. Телетайп остался недоволен его ответом. Он издал серию щелчков, потом выбил новое сообщение. Информация. Вышел упомянутый механизм в дальнейшем именуется нереактивной тягой. действия: разработать необходимое математическое основание возможности воспроизведения нереактивной тяги в двигателях кораблей плана, просмотреть работу полковника Готлинга по общей теории силового поля как необходимого первого шага. Машина прекратила печатать, краем разорвал кусок ленты и сел, уставившись на Нью-Йорк. Он понял, что кто-то сообщил сведения из его старинных запрещённых книг в машине. Вера нежно извлекла ленту из его пальцев. Завтрак от Лукоринь напомнила она и душ. Сначала нужно, как следует, проснуться, тогда и думать будет легче. Словно об забытии Стивен позволил си по отвести себя в ванну в сознании его бешеным вихрем крутились облака межзвёздного водорода и антиньютоновские силовые поля обжигающей душ привёл его в себя он оделся и сел завтракать вместе с общительницей нереактивная тяга повторил он но это невозможно закон ньютона «Пей чай, Стив!» — успокаивающе сказала Вера. «Разве машина давала бы тебе задание, если бы это было невозможно?» «Но я не...» «Хорошо. Какие экспериментальные подтверждения? Я пока ничего не видел!» Общительница украдкой взглянула на свои часы. «Полковник Леск Юри будет ждать, Стив. Допивай чай!»